Глава 8. Бортник. Бортники – обитатели лесов. До недавнего времени считались нечистью. Но в день Великого пожара солнца в Святослав, носитель силы Велеса, зафиксировал божественность Бортника по имени Дов. После доказал верность данной теории и удалось объяснить совместимость людей и Бортников, а также причину, почему Бортники не подчинялись Лешим, хранителям леса. После предсказанной смерти Святослава процесс изучения бортников был приостановлен и возобновился уже под началом Кулешовой Оксаны, добившейся возведения бортников в ранг богов. Олег очнулся и недоуменно огляделся вокруг. Рядом на полу лежал амулет Дарьяны. Насколько он понял, ценная вещица. Ведь, кажется, именно из-за этой штуки ведьм обязательно брали в каждую охотничью команду. Только Олег не помнил, называл ли Велес количество существующих на данный момент команд. Да он не в курсе даже, как здесь оказался. Подняв подвеску, мужчина прошел в комнату, в которой спал, казалось, ну вот только что. Голова кружилась и подташнивала. Положив амулет на небольшой и потертый столик, напоминающий времена СССР, Олег улегся на кровать. Скорее даже измученно упал на нее. Тошнота усилилась, зато сознание прояснилось. Выбросив в мозг картинки последних событий, Олег резко подскочил. И вот в этот раз стало так плохо, что вызвал рвотный рефлекс. К счастью, без последствий, так как Олег давно не ел. Бегая из комнаты в комнату, он не мог найти ни отца, который совершил нечто неожиданное для приемного сына, ни Дова, который, насколько Олег успел заметить перед отключкой, попытался ему помочь, минимизировав последствия удара. Ни Дарьяны, которая теперь уже совершенно ясно этой самой Дарьяны не являющейся. А вот Велеса Олег нашел, когда вышел из этого дурацкого дома, который в 21 веке все еще отапливался обычной печкой. Старик сидел на полени для рубки и плакал. Определенно, именно слезы вытирали его сухие пальцы. Но когда Олег подошел, Велес сделал вид, что никакого слеза излияния у великого и опытного бога Велеса не случилось. «Представляешь? Медведи – боги! А ведь я мог догадаться. Если исключить в моих силах воду и подземелье, то у нас так все похоже. Ты знал, что у каждого носителя Велеса главный символ – это медведь?» Велес говорил быстро, и пусть его речь по привычке оставалась чистой и носила обучающий характер, сказанное походило не на лекцию, а на приближающуюся истерику. Я и превращаться в него могу. Просто развивал другую постась. Молодой был Паткин восторженные глаза девушек, особенно одной. Она обычный человек, но только с ней я действительно жил, а ведь у моей силы с бортниками еще кое-что общее. Велис прерывисто вдохнул и продолжил: Мы не забываем любимых, и повторной любви не случается. Если потерял, то сам виноват, вот и мучайся, поэтому у них и столько инстинктов на защиту семьи. Ты думаешь, почему мальчик пошел с охотниками работать? Да еще и в таком измученном состоянии. За брата. Дов. вилис прервался, так как слезы у него снова потекли, но в этот раз он не пытался их скрыть. Это я-то уже свою ценную потерял, а он еще и не любил вовсе. «Я должен погибнуть, я, а не он!» родже предсказывал. Олег вышел из оцепенения и присел рядом с Велесом, прямо на землю, придерживая покачивающегося на бревне старика. Раздался звук подъезжающей машины, но ни Олег, ни Велес не обернулись, потому что из леса вышла Дарьяна. Бледная, с огромными синяками под глазами. Волосы развивались, как будто она была под водой, но искрили, развеивая ассоциацию. «Ого, как наш медвежонок оказался прав, когда говорил, что наша малышка огненная!» «В прямом смысле, значит!» На руках у девушки лежал ребенок. Его она вручила Олегу и развернулась, уйти обратно в лес. «И как тебя зовут, девочка?» Снова раздался голос Перуна за спиной. Но Олег не слушал, рассматривая малыша и не понимая, что в этом мальчике, измазанном в земле, такого знакомого. Ярослава! «Дов!» Возглас Велиса и слова ведьмочки раздались одновременно, но Олег все расслышал. Ты жив! снова вскрикнул Велис. С его глаз в очередной раз потекли слезы, но было понятно, что в этот раз они от облегчения. И только посмей умереть раньше меня. И не надейся, старый Хрыч. Я же говорил, что наплевать мне на ваши предсказания. От моей руки ты не. Но так и не открывший глаза Бортник прервал речь и засопел, похоже, просто уснув. Оглядевшись, Олег понял, что Ярослава Дарьяна ушла обратно в лес, а Перун поспешил за ней. Значит, будет кому присмотреть за ведьмочкой. Самому же Олегу, похоже, нужно уложить Дова, приобретающего все большие размеры с каждой минутой, на кровать. «Ой, у меня же был восстанавливающий артефакт. Раздов Бог...» Ту должен хоть немного, но помочь». И, продолжая что-то бормотать, Велес ускакал вовсе не старческой походкой к своему спорткару, совсем нелепо смотрящегося с учетом внешнего вида а-ля Гэндальф у Велеса. После того, как Олег уложил Дова на кровать, мужчина обратил внимание на лежащий на столе амулет. Кажется, когда он его поднимал с пола, в том было больше заряда. Подняв подвеску, Олег рассмотрел поближе. Свет в амулете начал угасать. Олег снова вернул вещь Ярославы на тумбочку, и уменьшение силы в ней прекратилось. Мужчина снова взял подвеску в руку, и, как уже догадался, свет стал еще сильнее уменьшаться, пока под задумчивым взглядом Олега не исчез совсем. Дов резко открыл глаза и выхватил из рук Олега амулет и сжал в ладони, разламывая то, что мужчине не казалось достаточно хрупким, чтобы мелкий мальчишка одним движением был в силах это уничтожить. И ты никому никогда не расскажешь то, что сейчас увидел. Почему? Невольно спросил Олег, которого уже начали знатно подбешивать тайны вокруг него. Ты крадешь божественные силы. А в такой амулет, видимо, собирают их около недели. Представь, сколько ты их забрал. Дов говорил, наблюдая, как темный рисунок расползается по руке, еще удерживающий остатки амулета. «Значит, Олег умеет забирать божественные силы, с учетом того, что боги идут в охотники именно в страхе потерять свои силы, а ведьми нужны, чтобы наполнять ими артефакты. То, того, кто способен так легко отобрать божественность, просто прибьют». Пока Олег думал, ладони довы совсем почернели. «Руки покажи», – сказал мальчишка, тоже наблюдая изменения на своем теле. Олег и сам с интересом осмотрел свои ладони, но они были чисты. Дов увидел непонимание на лице Олега и решил пояснить. «На амулете защита от кражи, и ко мне вопросов, как к нечисти, будет меньше. Да и как сил в лесу поднаберусь, легко от следов избавлюсь». «Велес считает, что ты не нечисть, а бог», – вспомнил мужчина и решил проинформировать Бортника. Нашел, чем удивить. У меня тут потерянный родственник оказывается в наличии. Стоп. А как я выжил-то? Ярослава? Олег сбился на полуслове. Ведь вряд ли девочка хотела себя раскрывать. Конечно. Дуф однажды тоже узнает, ведь девушка раскрылась перед слишком многими. Но не Олегу раскрывать. Дарьяна, насколько я понял... «Велес считал, что ты уже не жилец, но ведьма тебя вытащила?» «И где она?» «В лес ушла». «Ведьма? В лес? Они ж терпеть его не могут, у них там силы ослабляются или сбоят». Олег пожал плечами и решил сменить тему, пока не пришлось рассказывать о чужой тайне гораздо больше, чем уже ляпнул. «А что за родственника нашел? «Тебя» ответил Дов, хмуро разглядывая фигуру Олега. Иначе инстинкт защитника не сработал бы так четко. А такое бывает только с самыми близкими. Отец, мать, жена, сын, дочь. На жену и дочь не похож. Отца и мать я знаю. Тебе сколько лет? Сорок. Значит, не сын. Я младше. Как будто в этом можно было сомневаться. Олег усмехнулся словам мелкого мальчишки. «Да и не помню я, чтобы оставлял потомство», – скривился Дов. Кажется, его переполняла злоба, и следующая его фраза объяснила, на что именно. «Бортники никогда не бросают своих. Это невозможно просто по инстинктам». Дов не нашел, на ком можно сбросить злость, и гнев его угас так же резко, как и появился. «Наверное, брат. Конечно, такой крепкой связи не должно быть». Но я ранее не сталкивался с Бортниками, выросшими вне стаи. Может, инстинкты считают, что ты нуждаешься в защите. Вот и сработали сильнее обычного». «Мда, то сын ведьмы, то медведя», — поморщился Олег. «Ведьмы? С ними еще не спал», — сказал Дов. «И что-то такое странное мелькнуло в глазах Бортника» что Олегу даже шуточной мысли по поводу мальчишеского вида не пришло. Но она бы могла так поступить. Им жить в лесу не вариант. А сообщить Бортнику о сыне – то же самое, что самой отнести его в лес. Движения Дова вновь стали резкими, выдавая в нем снова закипающую злость. «Там пожар в лесу! И Ярослава с Матвеем!» Велес влетел, запыхавшийся, затем, посмотрев на бодрого Дова, положил принесенный металлический агрегат со светящимся, уже знакомым и недавно разбитым, амулетом внутри, причем сам артефакт теперь лежал именно на том месте, что ранее вещь Ярославы. И почему-то вот этот факт, не имеющий никакого смысла, вызвал у Олега больше эмоций, чем новая информация, что он чей-то родственник. Может, в его возрасте подобное уже и не так интересно его родители все равно останутся для него чужими, в отличие от той же Ярославы. За время, проведенное среди охотников, кажется, он успел ощутить ответственность за юную обманщицу. Да и вообще все охотники, с которыми он провел пусть и немного, но определенно интересное время, стали ему ближе, чем неизвестные где-то там родители. Даже не важно, живы они или нет. А к Дову Олег испытывал дружеские чувства не потому, что тот, оказывается, его брат а просто успел оценить и довериться этой медвежьей шкурке. Все эти мысли мелькали уже на бегу из комнаты и дома. Вдали и правда бушевал пожар. «Оставайся здесь и не подвергай себя опасности», сказал Вилли, глядя в глаза Олегу. Тот хотел проигнорировать слова и все равно пойти, но не смог сделать и шага в сторону леса. «Значит, младшенький брат», – рассмеялся Дов. «Точно». «Вот что меня тогда тянуло к той горевшей квартире. Медведи же не друг другу, особенно во время опасности». Усмехнулся Вилес, видимо, как-то поняв, что сказанное про брата не шутка. «Если Дов, брат Олега, а силы Вилеса имеют родство с силами Бортников». «И ты мой родственник». Вздохнул устало Олег и сделал шаг назад, понимая, что его передвижения ограничены только в сторону леса. «Если только по силе». И то узнал об этой связи только сегодня. «А теперь посмотри, на что я поменял оборот в медведя!» – сказал Виллис, предвкушающе потирая ладони. «Вот же ж странный старикашка! То минуту назад глаза горели беспокойством, а сейчас предвкушением. Одно слово – Бог!» Кожа Виллиса стала обретать прозрачность, но Олег уже успел насмотреться на обороты Дова и привык к представлению. Чего он не ожидал, так это, что кроме меха увидит еще и чешую, а затем из-под крыла выглянет длинная змеиная голова. Да, оно определенно умеет летать. Чешуйчито меховой змей взмахнул крыльями метра на полтора или два. «Дракон!» – прошептал Олег, впервые за свои 42 года испытывая чистый детский восторг. Змей подмигнул, затем махнул змеиным хвостом, обвил ногу Олега и сделал что-то вроде подножки, уронив того на землю. Затем Велес сложил вытянутую шею кольцами, как будто в поиске идеального баланса, и, взмахнув крыльями, взлетел. А чтобы окончательно поразить уже смеющегося, Олега выпустил в небо струю огня. Вот так бывает, что друзья в опасности, жизнь поражает и делает подножку, а ты валяешься в пыли и хохочешь. Потому что, знаешь, эти двое справятся, а Олег достаточно умен, чтобы понять. Человек, так и не научившийся пользоваться своими силами, будет для них обузой. Новоявленный полубортник направился в сторону оставленных Перуном и Велесом машин в поисках телефона, чтобы позвонить пожарным. Как он успел понять, магия далеко не всесильная штука, а боги могут уступать в могуществе обычным пожарным.